глава 31. сразу же после обеда старший следователь областной прокуратуры ермолаев официально известил начальника отдела уголовного розыска шереметьево что дела возбужденные по фактам убийства двух криминальных авторитетов никитина и лоскова для дальнейшего расследования его ведомство забирает себе одновременно с этим в помощь себе константин львович откомандировал двух сотрудников а именно следователя озерова в качестве помощника последственной части и старшего лейтенанта сидорова как оперативного работника объяснять причину подобного выбора ермолаев не стал согласовав все лишь на уровне главного прокурора области собрав новых подчиненных у себя в кабинете константин львович обозначил как основную цель разработки бывшего сотрудника кафедры нормальной анатомии а ныне пенсионера рудольфа яковлевича ланге И первым заданием для этой объединенной группы стал выезд для проведения обыска в квартире, где проживал вышеупомянутый гражданин. Уже через 20 минут Сидоров и Озеров прибыли к старенькому двухэтажному дому барачного типа. Около подъезда их уже поджидал местный участковый, которого они сразу же отправили за понятыми. Поднявшись на второй этаж, сотрудники милиции позвонили в дверной звонок. Однако дверям никто не открыл. Тогда следователь Озеров явно в расстроенных чувствах ввиду того, что его привлекли к этому расследованию и, желая хоть на чем-то выместить свою злобу, со всех сил забарабанил кулаком в дверь. Результат не заставил себя ждать. Дверь квартиры напротив медленно отворилась, и на лестничной площадке показалась вызывающая накрашенная дама габаритной наружности с ярко-рыжими волосами. «Ну чего расшумелись-то, ребятки?» что ли не видите? Старый человек не открывает. Нету его дома, наверное. Чего хотели, можете мне сказать. Я, когда его увижу, то все передам». «А вы, женщина, собственно, кто будете?» — строгим голосом спросил старший лейтенант Сидоров, нахмурив брови. «А ты кто такой, мужчинка?» — ничуть не испугавшись, вызывающе ответила тому грозная баба. «Старший лейтенант уголовного розыска Сидоров», — также строго заявил милиционер, показав служебное удостоверение. «А вот кто вы такая, что так с милицией разговариваете? А у вас на лбу не написано, кто вы такие!» — пробурчала та. Она уже собиралась зайти обратно к себе в квартиру, но в этот момент в разговор вмешался следователь Озеров, который, не сдержавшись, зло выкрикнул. «Так, быстро отвечайте! Кто вы такая и кем приходитесь гражданину Ланге?» На этот раз женщина проявила себя уже более покладисто и в ответ послушно произнесла. «Меня зовут Валентина Потапенко. Я проживаю в квартире номер одиннадцать. А Рудольфу Яковлевичу я никем не прихожусь. Просто соседка». «Когда вы последний раз его видели?» Все в той же агрессивной манере, продолжил следователь. «Да сегодня и видела. Где-то сейчас, наверное, назад. Он впускал к себе в квартиру какую-то старушку». А я в тот момент как раз из магазина вернулась. Сейчас, думаю, на ужин котлеток нажарю, картошечки свеженькой сварю, да с соленым огурчиком, да под холодненькую беленькую. Подмигнув Озерову, неожиданно заигрывающим голосом хрипловато пропела гражданка Потапенко, бесстыдно строя глазки Николаю Петровичу. Тот сделал вид, что откровенных намеков со стороны габаритной дамы не понял и, насупившись, замолчал. «А что случилось-то?» — поинтересовалась она все так же без отрыва, в каком-то немом восхищении, глядя исключительно на следователя. «Только же на прошлой неделе сотрудница ваша из уголовного розыска приходила. Как ее? А, кажется, вспомнила. Олесей Сергеевной назвалась. Зачем вам Ланге вновь-то понадобился?» Милиционеры быстро переглянулись, но удивление постарались не выказывать. «Да вот опять понадобился!» Небрежно вымолвил оперативник Сидоров, поскольку Озеров по-прежнему упорно молчал, явно не желая больше разговаривать с этой беспардонной бабищей. «Понятно!» — отозвалась Валентина, все еще не отрывая взгляда от Николая Петровича. «У нас постановление на обыск в его квартире!» Произнеся это, Старлей достал из внутреннего кармана куртки требуемый документ. «Так что сейчас понятой пойдете». «А, понятно!» но это другое дело. А что, если он опять к себе в деревню уехал? Да еще и надолго. Как вы тогда к нему в квартиру попадете? Замок ломать будете?» С хитрым прищуром, подчеркнутым вульгарно накрашенными стрелками, поинтересовалась Потапенко. «А я бы смогла вам помочь, но при одном условии, если вот этот красавчик меня лично об этом попросит». И ничего не стесняясь, женщина кивнула в сторону следователя Озерова. От столь откровенных намеков Николай Петрович помрачнел еще больше, но, кое-как сдержавшись, снова промолчал. Тогда Валентина, видя, что флирт ее терпит фиаско, решила пойти другим путем. — Ладно, не буду вас мучить. Помогу я вам, товарищи милиционеры. Есть у меня запасной ключ от квартиры Ланге. Он сам мне его дал. чтобы я цветы поливала, когда он отсутствует. Только в таком случае вы мне помогите. У нас в первом подъезде живет Колька по прозвищу Одноглазый, местный пьянчуга и драчун. Так вот, позавчера вечером, будучи в нетрезвом состоянии, он мне открыто угрожал. Сказал, что если я еще хоть раз ударю его по лысой башке, то он меня зарежет, — жалобно произнесла Валентина и замолчала. печально опустив ресницы, выдержав пару секунд театральную паузу, как актриса из плохих мыльных опер, она внезапно вскинула ресницы вверх и вновь устремила взгляд на следователя Озерова. Да я и не бью его. Так, пару раз для дела ладошкой приложила и все!» Как бы оправдываясь, пояснила она. А то ведь он паскудник повадился пьяный в мой полисадник мочиться. Я уже и к нашему участковому ходила. Да только тот меня даже и слушать не стал, засранец. Так что, ребятки, баш на баш, я вам дверку открою и понятых найду. А вы одноглазово как следует припугнёте. Вон какой мужчина солидный, не знаю, кто по званию. Откровенно указывая взглядом на Николая Петровича, кокетливо заулыбалась Валентина. Но внезапно осеклась. А причиной оказался местный участковый. который внезапно появился на площадке второго этажа. «Засранец, говоришь!» — угрожающе произнес блюститель местного правопорядка. От этих слов нагловатая соседка поменялась в лице и тут же торопливо затараторила «Ну что вы, что вы, Александр Александрович! Это я не про вас! Это я про Кольку Одноглазого! Вы ничего плохого не подумайте! А понятых я вам сейчас на раз организую! Вон, старики Никифоровы!» Целый день, как сурки дома сидят. В итоге так оно и вышло. Быстро сходив за понятыми, Потапенко привела худенького старичка в больших очках и еще более худую сгорбленную старушку, после чего, сбегав домой, открыла запасным ключом входную дверь квартиры Ланге. Пройдя через крохотную прихожую, милиционеры оказались в довольно просторной зальной комнате. И вот тут их ожидал сюрприз. Прямо посередине комнаты Раскинув руки в стороны, лицом вниз на полу, неподвижно лежал старик Ланге. На нем был серый с иголочки парадный костюм и новые черные туфли. Кожа кистей была мертвенно-бледна, лишь кончики пальцев рук имели выраженный синюшный оттенок. Склонившись над трупом, оперативники отметили, что на самом деле посиневшим было и лицо покойного. Старческий рот был скривлен в сторону и страдальчески приоткрыт. Из него наружу торчал, вывалившийся набок синеватый язык. Губы мертвеца и все вокруг рта было покрыто большим количеством свежей белесоватой пены. В правой руке покойный сжимал маленький стеклянный флакончик, в котором виднелись какие-то крохотные драже бледно-желтого цвета. Рядом с трупом на полу валялся тетрадный листок, на котором неразборчивым мужским почерком было написано следующее. я Рудольф Яковлевич Ланге, находясь в трезвом уме и твердой памяти, осознавая совершенные мною преступления, признаю себя виновным. Первое убийство бандита Никитина было совершено мною с целью обезопасить жизнь моего родного внука Егорова Артема. Своим вторым убийством бандита по прозвищу Монгол Заметая следы первого преступления, я пытался ввести в заблуждение следствие и направить на ложный след, инсценируя бандитские разборки. Однако в моей жизни случилось непоправимое событие. Мой внук Артем, волею случая, был тяжело ранен и два дня назад умер в больнице. Сегодня были его похороны. Дальнейшей жизни без него я не представляю. Поэтому сегодня я принял решение совершить самоубийство, приняв смертельную дозу цианистого калия. Этой предсмертной запиской я подтверждаю свою вину и прошу никого больше ни в чем не винить. Рудольф Яковлевич Ланбе. Дата и подпись. Прочитав предсмертную записку, следователь Озеров даже облегченно вздохнул. «Еще бы!» Убийца сам признавался в своих злодеяниях, а значит, можно было смело закрывать сразу несколько дел. Лишь одному человеку в этой комнате оказалось не только не легче, а наоборот, очень даже плохо. Им была, а хотя к чему уже теперь, им был сосед Ланги по лестничной площадке, Валентин Потапенко. И действительно, события неожиданно приобрели какой-то трагикомичный характер. Потапенко, открыв ключом милиционером дверь, сама в квартиру зашла последней. Едва эта габаритная дама, которую большинство местных жителей знали, как соседку Валентину, увидала распростёртого на полу мертвого старика, так в то же мгновение почувствовала себя крайне дурно. Она побледнела, на лице выступили капельки пота, а вслед за этим ее большие карие глаза закатились куда-то вверх, и Валентина грохнулась на пол зальной комнаты. самой непосредственной близости с телом покойного. Причем падение было столь неудачным, что при приземлении ее обширная цветастая юбка задралась вверх, оголив присутствующие мощные волосатые ноги и ажурное женское белье. Но это было бы еще полбеды, поскольку более неожиданным оказалось другое. Сквозь полупрозрачную ткань кружевных трусиков на обозрение понятым и милиционерам показались явно мужские первичные половые признаки. Старички-соседи, оторопев от всего увиденного факта, плотно сжали губы и безмолвно замерли рядом друг с другом, всем видом теперь напоминая двух каменных истуканов с острова Пасхи. Сотрудники же милиции, напротив, проводили весь процесс падения грузного тела безразличным взглядом, И лишь когда до них дошел окончательный смысл итоговой картины женского негляже, непроизвольно-синхронно открыли рты. «Вот это Валя Потапенко! Хороша невеста! А ведь вы ей явно понравились, Николай Петрович!» Только и смог произнести старший лейтенант Сидоров, еле сдерживая смешок и весело поглядывая на следователя. «Не то слово!» Только и смог произнести Озеров. За годы службы в Управлении внутренних дел он повидал уже немало разного и страшного, и комичного, но еще никогда не был сам в столь дурацком положении. Вызвав следственно-оперативную группу, Николай Петрович с чувством выполненного долга позвонил Ермолаеву и поставил того перед фактом смерти подозреваемого, чем, кстати, немало расстроил Константина Львовича. А потому... Едва разговор был завершён а трубка коснулась телефонного аппарата, старший следователь областной прокуратуры не удержался и грохнул в сердцах со всего маха кулаком по лакированной поверхности рабочего стола. Да так сильно, что стоявшая там чайная пара подпрыгнула вверх, а выплеснувшийся кофе залил часть документов. «Черт, что ж так не повезло! Эх, приди, киряк, ко мне хоть на день пораньше!» «Ведь все могло быть иначе. Да, похоже, мне уже не получится пристроить это дело к повышению по должности». «Жаль, а как хотелось, как хотелось!» — сокрушался прокурорский следователь. Однако горевал он недолго. Вскоре его мысли вновь вернулись к действительности, и тогда, вспомнив о данном обещании, Константин Львович решил позвонить Киряк и сообщить той последние новости Внимательно выслушав рассказ до конца, оперативница взяла небольшую паузу. Константин Львович слышал, как в трубке на том конце провода та что-то тихо проговаривала вслух. Однако решение Киряк приняла быстро. К его немалому удивлению она обратилась с просьбой, чтобы он разрешил ей присутствовать в квартире Ланге во время работы опергруппы. А также предоставил ей возможность еще раз самостоятельно осмотреть жилище старика. Олеся Сергеевна, зачем вам это нужно? В этом деле и так все уже предельно ясно. Ланг ведь сознался в предсмертной записке в совершенных преступлениях. Он убийца, а возможно, что и действительно непойманный немецкий диверсант. Нужно будет еще разбираться. Только дальше это уже мое дело. И к работе уголовного розыска никакого отношения не имеет. Кстати, завтра фельгегерской службой доставки прибудут секретные архивные материалы, по той самой группе немецких диверсантов, о которых мы с вами беседовали. Вы только поймите меня правильно, Олеся Сергеевна. Доступ к архиву получен только на меня. Эти документы до сих пор находятся под грифом особой секретности, поэтому, дорогая моя, я в любом случае не смог бы их вам показать. Константин Львович, я вас полностью понимаю и ни на что не претендую. И все же, как на духу, если быть до конца откровенной... то, признаюсь вам, мое шестое чувство подсказывает, что это дело еще рано закрывать. Не все в нем стало на свои места. Вы же меня хорошо знаете. Я не успокоюсь, пока не разберусь во всем окончательно. Константин Львович, еще раз вас прошу. Разрешите мне, пожалуйста, самостоятельно осмотреть квартиру Рудольфа Ланге. А если что, то прикройте меня и от начальства». Быстро прикинув в голове все плюсы и минусы подобной просьбы, скрипя сердце, Ермолаев дал добро. «А вдруг?» — подумал он. «От меня не убудет, а вот чуйка у киряк действительно есть. Проверена временем, так сказать. Пускай прокатится, да на все сама взглянет». И вот буквально через полчаса сыщица уже входила в знакомый подъезд двухэтажного домика барачного типа. Поздоровавшись на лестничной площадке с коллегами и пояснив им, что ее присутствие согласовано с областной прокуратурой, она поспешно прошла внутрь квартиры. С момента ее прошлого посещения здесь практически ничего не изменилось. Все так же пространство вдоль стен занимали книжные шкафы, домашняя оранжерея была заботливо ухожена, а все растения политы и подписаны. Единственным новым предметом, отсутствующим в прошлый раз, являлся обычной с виду костыль-трость для ходьбы, стоявший прислонённым к письменному столу. Но его простота была обманчива. Стоило присмотреться повнимательнее, как сразу же бросалось в глаза, что костыльная ручка находится явно не на месте. Она была несколько отделена от самой трости, оголяя зазор, в просвете которого холодным блеском сверкала сталь. Глядя на это грозное оружие, Киряк испытывала двойственное чувство. С одной стороны, она испытывала моральное удовлетворение и даже, можно сказать, радость от того, что они с экспертами оказались правы относительно предположения о типе оружия. С другой, когда она представляла, сколько людей было лишено жизни этим чудом инженерной медицинской мысли, ей становилось немного не по себе. Труп старика еще не увезли, Около него суетились ее старые знакомые — судебный медик Ильин и эксперт-криминалист Сайбах. Оба в данный момент занимались своими непосредственными служебными обязанностями. «Виктор Феликсович, Петр Николаевич, добрый день!» — поприветствовала их она. «Как я вижу, вы оба вновь в трудах и заботах!» «Здравствуйте и вам, Олеся Сергеевна!» «А мы по вам, по правде говоря!» «Уже соскучились!» Первым отозвался пожилой судмедэксперт, что-то внимательно рассматривая в полости рта у трупа. «А вы здесь какими судьбами оказались, Олеся Сергеевна? Помнится мне, кто-то говорил, что Шереметьев вас в отпуск отправил после того случая с убийством в лифте. Что? Из отпуска отозвали?» Следом за Ильиным подал голос эксперт-криминалист Сайбах. «Нет, Виктор Феликсович, я здесь на полулегальном положении. Старший следователь прокуратуры Ермолаев забрал это дела к себе, а я у него теперь на правах внештатного помощника-консультанта», хитро улыбаясь, пояснила Киряк. Догадавшись, к чему клонит сотрудница уголовного розыска, Сайбах сразу же продолжил разговор на другую тему. «А как у вас обстоят дела на личном фронте?» «Все хорошо? Как Василий поживает?» Услышав этот несколько не к месту заданный вопрос, женщина помрачнела. «Нет, Виктор Феликсович, плохо. Кутепов переехал на постоянное место жительства в Пермь. Он теперь сотрудник кафедры кинологии. В общем, можно сказать, что мы с ним расстались окончательно и бесповоротно. Вот такие дела. Чтобы уйти от дальнейшего неприятного разговора, Она принялась с усердием изучать коллекцию книг хозяина квартиры. Неожиданно ее внимание привлек фолиант со стеллажа с изданиями немецких философов. Этот экземпляр заметно выделялся среди соседей слишком уж потрепанным корешком. Складывалось впечатление, что Ланге уделял ей особое внимание и, вероятно, часто брал в руки. Она была довольно старого издания 1965 года выпуска. и являлась второй частью четвертого тома собрания сочинений известного немецкого философа Эммануила Канта. Протянув руку, Олеся Сергеевна осторожно вытащила книгу со стеллажа. Открыв на первой странице, она прочла название этой части «Об изначально злом в человеческой природе». Далее шло предисловие к изданию 1793 года, которое Киряк не задерживаясь, быстренько пробежала глазами. Остановилась она уже на названии первой главы, которая несло еще более конкретный смысл к пониманию всей второй части собрания сочинений. Название гласило «О сосуществовании злого принципа с добрым» или «Об изначально злом в человеческой природе». Заинтересовавшись, Олеся Сергеевна решила прочесть начало этой главы. Кант писал. То, что мир лежит во зле, это жалоба, которая так же стара, как история, даже еще как более старая поэзия. Более того, как самая старая среди всех видов форм творчества религия жрецов. Тем не менее, у всех мир начинается с добра, с золотого века, с жизни в раю или с ещё более счастливой жизни. в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них, как сон, и впадение в злое ускоренным шагом торопится к худшему. Так что мы теперь живем в последние времена. На пороге у нас день страшного суда и света представления. Погрузившись в задумчивое состояние, оперативница по инерции продолжила перелистывать страницы. И вот там ее ждала неожиданная находка. Уже ближе к середине книги Киряк обнаружила вложенную между страниц старую пожелтевшую фотографию. Та, видимо, когда-то была сильно измята и теперь, растрескавшись от времени, представляла собой сетку многочисленных белесых изломов и потертостей. Посередине она была разорвана до половины, а один уголок обгорел. И все же, несмотря на это, Лица людей просматривались еще довольно хорошо. Киряк развернула снимок. На оборотной стороне было что-то написано на немецком языке. И хотя чернила уже полностью обесцветились, концовка надписи читалась вполне хорошо. «Рига, 1934». «Он что, когда-то жил в Риге?» Первое, что пришло ей в голову. Продолжая с любопытством рассматривать фото, Она попыталась отыскать там молодого Ланге, однако вместо этого сделала намного более удивительное открытие. На старой фотографии она обнаружила не его, а молодую, даже правильнее было бы сказать юную, Хельгу Генриховну Петерсон. Но что было более удивительно, на снимке присутствовали две совершенно одинаковые девушки, и каждая из них... могла бы быть Хельгой. «Это как понимать?» — задала сама себе вопрос, обескураженная находкой Киряк. «У нее что, есть сестра-близнец?» Пытаясь хоть как-то это осмыслить, она продолжила детально исследовать фотографию. И вновь труды ее оказались не напрасны, поскольку там сыщицу ждал очередной сюрприз. Когда она наконец-таки поняла, что именно обнаружила, то на некоторое время даже впала в некий ступор. Ошеломленная, она застыла в неподвижности, устремив невидящий взгляд сквозь пространство комнаты. Так она простояла, наверное, не менее минуты. Однако, едва придя в себя, кряк первым делом обратилась к эксперту-криминалисту. — Виктор Феликсович, вы разрешите мне воспользоваться самой мощной лупой из вашего арсенала? — Да, конечно, Олеся Сергеевна. «Для вас хоть луну с небес, только чтобы вы больше ни о чем не грустили!» Попытался пошутить эксперт, который до сих пор чувствовал себя неловко за недавно заданный бестактный вопрос. Взяв в руку увеличительный прибор, сыщица стала напряженно вглядываться в фотографию. Она упорно пыталась рассмотреть какой-то предмет, зажатый в руке у пожилого мужчины. Через пару минут у нее не осталось никаких сомнений. На старом фотоснимке неизвестный старик сжимал в руке трость, полностью идентичную той, что сейчас пользовалась Петерсон. Это был именно тот самый антикварный костыль. Не обнаружив в квартире ничего другого достойного внимания, Киряк попросила сотрудников оперативной группы оформить фотографию как вещдок, а сама тем временем поспешно покинула помещение. Однако направилась не в прокуратуру, к Ермолаеву, а прямиком к себе домой. Она прекрасно понимала, что прежде чем озвучивать Константину Львовичу новую версию, ей требуется какое-то время побыть в одиночестве и хорошенько все обдумать. Сегодняшнее открытие меняло очень многое, внося принципиально новую струю в ход всего расследования. Ошибиться было нельзя.